Глава 10. Вот как после такого знакомства с человеком получится не довериться ему и не проследовать за ним? Я подумал точно так же и пошел вместе со стариком. На мое удивление, он привел нас в ту самую странную и загадочную для меня башню с прозрачным шаром сверху. Ранее, проходя мимо нее, я смотрел только на подозрительно похожую на виденную мной кладку — а вот на менее подозрительные окна с решетками и массивную деревянную дверь внимания не обратил. Они немного выбивались из общей атмосферы, будто кто-то сначала возвел строение для одной задачи, а потом другой довел до своего ума, модернизировав его так, как посчитал нужным. В основании башня была метров десять диаметром. Внутри все, кроме каменной лестницы, было сделано из дерева. Видимо, внешняя стена — единственная, что выполняла несущую функцию. Сразу за деревянной толстенной дверью находилась небольшая комнатка с винтовой каменной лестницей, которая уходила вверх, ступенями сливаясь со внешней стеной. С другой стороны ее огораживала деревянная стена с металлическим поручнем. Судя по виду каменных ступеней, они делались одновременно с башней. В этом же помещении была еще одна дверь, на которой висел солидный на вид навесной замок. Старик, не оборачиваясь, уверенно пошел вверх по ступенькам. «Знаете...» Я, конечно, жил на девятом этаже, но ведь у нас был лифт. Старый монстр ни разу не остановился и, поднимаясь, держал такой темп, что когда мы вышли в просторное помещение, я задыхался, а он и брови не повел. Вот что значит каждый день ходить по такой лестнице и наверняка не по одному разу. Хотя, возможно, дело тут вовсе не в этом. Мы ведь не совсем в обычном мире. Я все никак не могу привыкнуть к этому». И накануне этот седой и дряхлый на вид мужичок с бородкой пригвоздил меня к земле, как мушку мухобойкой. Лестничный проем, из которого мы поднялись, огорожен стальными перилами. В левой половине комнаты ряды полок с книгами, свитками, бумагами и прочими вещами с письменами, названия которых мне неведомы. В центре еще одна винтовая лестница, только уже металлическая, упирающаяся в закрытый деревянный люк в потолке. В правой части стол, кровать и довольно широкое зарешеченное окно с мутноватыми стеклами в раме. Деревянная кровать аккуратно застелена. За столом стоит резной деревянный стул с мягким тканевым, окрашенным в коричневом сиденьем и такой же спинкой. На столе стоит потушенная свеча. В рабочем беспорядке раскиданы старые и не очень бумаги. Полупустая или полная. Чернильница и потрепанное перо. По центру лежит закрытая книга с твердой обложкой, обтянутой выделанной кожей, окрашенной в бордовый цвет. На ней бросается в глаза какой-то контурный рисунок золотистого цвета, выполненный теснением, что занимает треть обложки. Нечто похожее на герб или символическое обозначение чего-то конкретного. Видно, что это место работы и одновременно отдыха для человека. Что здесь он проводит чуть ли не всю свою жизнь. Вся эта комната сильно удивляет, ведь она буквально пестрит красками что входит в полный диссонанс с увиденным мной блеклым и монотонным мирком в двух деревнях. Может, предположение о кастовости общества было верное? «Садись!» — Седой указал на стул возле стола, а сам начал расхаживать вокруг металлической лестницы, ведущей выше. Немного ошеломленный всем происходящим, я замер на месте. Он поднял на меня тяжелый взгляд и глазами указал на стул, настаивая на том, чтобы я занимал указанную позицию сидя. Хотел бы тебе хода ничего не делал бы!» Загадочный старикан продолжил ходить, выжидательно на меня поглядывая. «У него пунктик на послушание какой, что ли?» «Ладно, мы не горды, тем более в такой ситуации. Можем и послушать приказа просьбы». Развернув стул в сторону ходящего туда-сюда пожилого мужчины, я умостил на него свою пятую точку и с видом невинного и глупого человека стал ждать дальнейших событий. В конце концов, это меня пригвоздили к земле и, можно сказать, силы привели в каменную и очень странную башню. И значит, он и должен править бал. Только, видимо, доброжелательный пленитель хотел инициативы от меня и, не останавливая задумчивых шагов, продолжал бросать на меня взгляды. Вот ведь вредный старик. Ладно. Кто вы? Я задал абсолютно безобидный вопрос, планируя перевести диалог в полезное для меня русло. Изобразим, что играем по его правилам. «Ты еще имен не видишь?» С легким упреком, вопросом на вопрос ответил он и загнул бровь. «А должен?» Поддержал его начинание, ничуть не смутившись. Он, остановившись, по-старчески искренне засмеялся, а когда закончил, взглянул на меня с ухмылкой и, наконец, выдал что-то полезное. «Видимо, Ам изменился, раз ты ничего не ведаешь». Замерев и вперив в меня уже серьезный взор, продолжил уверенным голосом. «Я тебя научу, нужно только согласиться». — Пауза. — Это аванс, расплатишься после. — Но у меня... — Я знаю, что у тебя нет денег, они мне и не нужны. Слегка раздраженно махнул он рукой. — Платить будешь делами. — В смысле делать то, что вы скажете? Немного недоумевал я. А если мне не понравится ваше задание... Я намеренно выделил последнее слово, обозначив его как образное. — Не боись, ничего предосудительного я не потребую. Снова смешок. «Хотя, как знать? Как изменились нормы морали за это время?» «Нормы морали? Время? Наш диалог все больше распалял во мне интерес». «Да?» «Как я люблю, когда односложно отвечают на такие комплексные вопросы, которые стремятся уточнить что-то. Ненавижу. Эта информация имеет цену!» Он наставительно поднял палец вверх. «Пока ты ее не оплатишь, ничего не узнаешь!» Сузил глаза, а рот растянулся в еще большей ухмылке. «Ах ты жадный старый хрыч! Морковку, значит, перед моим носом повесил, хитрая скотина!» «Естественно, ничего такого ему говорить не стал, лишь слегка сжав челюсть!» «Я, Станислав погоду Предсказывающий, согласен обучить тебя даканскому языку!» Передо мной появилось диалоговое окно. «Станислав погоду Предсказывающий предлагает вам обучиться базовому навыку — даканский язык!» Без дополнительных условий. Да, нет. Станислав? Либо у них тут имена похожи на наши, хотя Крон, Зер и этот маг, как же ж его звали? Либо он из моего мира. А может быть что-то еще? Да блин, тут может быть что угодно. Станислав, с удивленным выражением лица, сделал я очередную попытку что-то уточнить. Отверждай! С видом победителя и слегка поднятыми уголками рта проигнорировали мои слова. «Да. Второй вариант мне точно не поможет. Одет хоть и хитер, но пока не сделал мне ничего плохого. Если, конечно, не считать за плохое недружественное проявление силы с его стороны около таверны. «Теперь я знаю даканский язык», — сказал бы я, подражая главному персонажу из одной известной трилогии в моем мире. «Только все это так и выглядело». По факту я не чувствовал никаких изменений, хотя уверен, что открою я страницу с базовыми навыками, обнаружу там строчку «Доканский язык». В моей голове ни на йоту не увеличилось количество знаний, но когда дело дойдет до применения навыка, они будто перехватывают управление моим телом, выполняя всю работу вместо меня. С одной стороны, это хорошо. Моментальное обучение навыкам любой сложности. Не надо тратить годы на постижение в начале азов, а потом еще столько же для приобретения опыта, Получаешь все и сразу. А плохо обесценивается владение этими самыми навыками. Ведь мастер не тратил на это ни сил, ни времени, не прикладывал никаких волевых усилий. Он просто нажал «да». Ведь вместе с постижением мастерства в одном деле приобретаются и другие сопутствующие умения, которые помогают развиваться в совершенно других направлениях. А в этом мире существа лишены всего этого, что не может не сказаться на их умственных и нравственных особенностях. «Завязывай скрипеть мыслями!» Прервав мои размышления, Станислав недовольно покачал головой и продолжил ходить вокруг лестницы. «Больше поведаю тебе после того, как принесешь мне часть столпа Ама, неподалеку от которых ты появился!» На этих словах я закашлялся, подавившись слюной. «Ему известно, где я появился?» «Нет, неверная последовательность! Ему известно, что я появился!» а не жил всю жизнь в этом мире, и только потом уже где? Может быть такое, что в том же месте кто-то появился до меня? И именно поэтому в первой же деревушке я и наткнулся на заинтересованных в моей личности, кроны этот маг, имя которого вылетело из головы. А если так, то, возможно, те столбы, или столпы, как сказал старик, как-то связаны с подобными появлениями. «Ты ведь заметил их, когда поднялся на утес? Опять обрывая меня на мысли, ухмыльнулся мой будущий информатор. «Да, не вижу смысла скрывать это. Он, похоже, знает обо мне больше меня самого. Значит, не будем мешать ему, вдруг выдаст еще чего-то полезного. Вот часть любого из них мне и нужна». «А из чего они сделаны? Насколько большая часть вам нужна? Кто вы такой, в конце концов?» «Да, простецкая игра вопросы. Вначале дозволительная, а в конце наиболее интересной». Первые настраивают на определенный лад, а на последние отвечают чаще всего. «Если бы я знал, из чего они сделаны, у меня бы уже был образец!» — недовольно проскрипел он и ускорил задумчивый ход вокруг стальной лестницы в центре. Хм, Тогда как я могу принести их часть? А вдруг они полностью стальные, да хотя бы просто каменные? Как прикажете отклупать от них кусочек?» — ответил своим недовольствием на его. «Дам я тебе подходящий для сего действия предмет!» Себе под нос еле слышно пробубнил он. Только не потеряй! Злой с угрозой в голосе повысил тон Станислав. А вы не боитесь, что я сам могу потеряться? Недусмысленно намекаю на разные обстоятельства и того, что могу сам уйти, куда глаза глядят, и того, что мне могут помочь потеряться другие существа. В случае, если ты по глупости своей решишь уйти без нужных навыков и важной для тебя информации, то шансы на выживание у тебя невелики. С легким пренебрежением в голосе произнес мой собеседник. «А уж во всем остальном...» Он сделал паузу и, замерев, бросил на меня пронизывающий взгляд. «Постарайся не сдохнуть!» Проорал он так, что пришлось прикрыть уши руками. «Больно, блин!» Он сделал еще несколько кругов, о чем-то размышляя, а потом ушел в часть комнаты со стеллажами, наполненных разными бумагами и книгами. Было слышно, как что-то скрипнуло. Потом, как он шумом копается внутри чего-то. Когда он вернулся, держа в руках нечто продолговатое и завернутое в тряпку, я, сидя на стуле, смиренно ждал его возвращения, с интересом поглядывая на него. Безусловно, старый Хрыч прав. Информация, которой он, судя по всему, обладает, для меня бесценна. Именно она позволит мне понять, как действовать дальше и какие опасности меня могут поджидать на моем пути. А чего я хочу? как и любой другой на моем месте, вернуться домой? А что меня там ждет? А что есть тут? С самого детства у меня не было четко определенного дома. Свой дед-дом, где проживал до 18 лет, а потом и комнату, которую выделило мне государство, за дом я не считал. Безусловно, со временем предоставленное жилище стало для меня практически домом, вот только это почти как бельмо на глазу. Никогда не считал государственное жилище своим» ведь его сдает мне в аренду государство, просто с льготами. И что-то ощутимо менять в нем я не мог. А значит и чувство дома за шесть лет проживания так и не появилось. Дом ⁇ место, в которое хочется возвращаться, возможно, в котором тебя даже ждет близкий тебе человек, который тебе полностью подвластно, и ты можешь делать с ним все, что захочешь. После получения высшего образования по профилю программиста я нашел неплохо оплачиваемую работу по специальности а впоследствии и прекрасно оплачиваемую. Вот только всю свою дальнейшую жизнь строил так, что накопить сколько-то значимую сумму не выходило. Потому собственной жилой площадью так и не обзавелся. Вот и получалось, что там никакого дома у меня и нет. Можно было бы взгрустнуть, только я уже сжился с этим ощущением. Кочевник Даниил. Забавно звучит, и даже с некоторой солидностью. А потому вопрос «А чего я хочу?» в данный момент стоял очень остро. А чтобы найти ответ на столь комплексную проблему, надо спрашивать себя о чем попроще. Ждет ли меня кто-то в том мире? Возможно, Света, вот только не уверен, что именно меня, а не мои деньги и подарки. Хочу ли я видеть кого-то рядом с собой из того мира? Опять же, Свету. Но если бы уже определился с этим вопросом, то на безымянном пальце правой руки красовалось бы кольцо. А где мне интересней, тут или там? По всем ощущениям, выходит, что этот мир гораздо привлекательнее предыдущего. В нем мне хочется изучать все неизвестное, экспериментировать, рисковать, пробовать новое. А старый уже приелся, как сухой ячмень без зубой кобыли. Неожиданно меня скрутило судорога всего тела. Ощущение такое, когда хватаешься за голый провод электросети — 220. Я завалился на бок со стула и задергался в конвульсиях, закатив глаза. Руки скрючило. А челюсть выворачивала. Как сквозь пелену до меня долетели недовольные слова старика: Говоришь с ним, говоришь, а он тебя на уме! Иди ты в уснедо! Спустя секунд десять меня отпустило, и удалось наконец задышать полной грудью. Слабым и дрожащим голосом я задал вопрос: Это вы меня? А то ж кто? воскликнул он, продолжая держать в руках предмет, завернутый в холщевую тряпку. Я с тобой, понимаешь, говорю, а ты в себя ушел! «Вот я тебе помог обратно, значит, выйти!» «Спасибо!» Не стал жаловаться на столь жесткий способ Стаса обратить на себя внимание. А как забавно звучит в его отношении, Стас! Немного посмаковав эту мысль, встал, опять уселся на стул и с легкой усмешкой, ловя его взгляд, произнес «Что вывели меня из раздумий?» «Да ты ни на что не реагировал!» Недовольно проворчал он, подошел и, убрав тряпку, дал мне предмет. «Держи, это поможет взять образчик чего угодно. И еще раз!» И вот он опять стал строгим и властным. «Не пролюби эту штуку!» «Да что ему сделать то С улыбкой ответил шутку, имитируя персонажа из советского мультфильма. Старик грозно на меня посмотрел, отошел, опять принялся выполнять свой шагательный ритуал, резко остановился и кинул на меня в ожидательный взгляд. «Ну, ты в конце концов посмотришь, что это такое?» С легким раздражением прокряхтели на меня. Выйдя из тупора, в который вошел изо всех сложившихся обстоятельств и собственных мыслей, я будто продолжал жевать всю ту же тему, что мне нужно. Посмотрел на нечто, переданное мне стариком. Палка длиной сантиметров сорок, выполненная, похоже, из какого-то сплава или неизвестного мне материала, похожего на металл. С одного конца была обточенная часть под руку, чтобы было удобно держать, а из торца торчало два конца веревки, на вид довольно прочный. С противоположной стороны этот шесток заканчивался четырьмя изогнутыми из того же материала, что и шест, пальцами. Они будто намеревались схватить что-то большое и отдаленно напоминали орлиную лапу, которая раскрылась перед самой добычей. Я поднял вопросительный взгляд на недовольного старика. «Идиот! Изучи его!» Брызгая слюной, он весь покраснел, кулаки сжались, а сам часто дышал, явно еле сдерживая себя от очередного укола в мой адрес. Наконец, шумно и устало выдохнув, он продолжил топтать пол своего жилища, изредка бросая на меня, не понимая еще происходящее, выжидательный взгляд. «А ведь действительно, идиот!» «Правая лапа орла Всевышнего Кадуна. Тип — артефакт. Редкость — легендарная. Описание. Позволяет оторвать часть от любой материальной субстанции, игнорирует свойства неразрушимости». Является частью комплекта «Кадун-изыскатель». Неразрушимо. Я поднял на деда Станислава полный удивление взгляд.